две Эдды, как пособие по экстремальной журналистике. В эссе «Удел скандинавов» Борхес размышляет о превратностях так называемой исторической справедливости. В XII веке исландцы открыли Америку и жанр реалистической прозы, но оба открытия не принесли им славы. Европейские провинциалы, флегматичные северные гордицы. Они не освоили трудное, но суетное искусство исторического маркетинга и не сумели должным образом предъявить свои достижения мировому сообществу. Поэтому любой ясноглазый школьник скажет вам, что Америку открыл Колумб, хоть головой об стенку бейся. Еще одно открытие, сделанное средневековой Исландской ассоциацией анонимных авторов – жанр-интервью. Именно в этом жанре создано чуть ли не половина текстов, составляющих как старшую, так и младшую Эдду. Продолжаю. Под свист, топот и освежающий, чвякающие хлопки гнилых помидоров. Старшая Эдда. Речи Вовтруднира. Краткое содержание. Известные любители разговорного жанра Один отправляются в гости к Йотуну, великану Вовтрудниру, дабы помериться с ним силой в древних познаниях. Сначала Вовтруднира задает вопросы незваному гостю. Потом, когда вопросы иссякают, он предлагает ему следующий этап соревнования. Теперь вопросы задает Один, а отвечает на них хозяин дома, всезнайка-великан. «Голову мы, гость мой, назначим ставку в споре». Совершенно нормальный по тем временам подход к делу. Казалось бы, при чем здесь жанр интервью? Ну, написал бы я, что белокуры и викинги, сами того не ведая, положили начало игре «Что, где, когда?» Еще куда не шло. Но в том-то и дело, что удивительная логика эдических текстов ставит умение задавать вопросы превыше умения давать на них верные ответы. В речах Вовтруднира это не столь очевидно, но уже в речах Альвиса акценты расставляются окончательно и бесповоротно. В дом Тора, это, ежели кто подзабыл, такой специальный, полезный, серьезный мужик, бог-громовержец, на ночь глядя является подземный житель по имени Альвис. Что за пришелец? Что бледен твой лик? Не спал ли ты с трупом? Ты с великанами сходен обличьем. Незваный великан, ясное дело, хуже татарина, а этот еще и жениться хочет на Торовской дочке. А у Тора в этой ситуации два выхода. Либо драться, чего он по каким-то темным для меня и комментаторов старшей Эдды соображениям делать не хочет, либо тянуть время, поскольку совершенно точно известно, что подземному жителю вредно находиться под воздействием солнечных лучей. У них от этого, знаете ли, кожа в камень превращается. И Тор начинает тянуть время. Помните одно из основных правил Глеба Жеглова? Хлеб следователей и журналистов, кстати, имеет весьма схожий привкус. Каждый человек охотнее всего рассказывает о себе любимом. Так вот, с еще большим удовольствием ваш собеседник будет говорить о тех вещах, в области которых он полагает себя крупным, выдающимся, единственным в мире специалистом. Тор задает Альвису бесконечные вопросы, которые до боли похожи один на другой. Проблемы, поднимаемые в диалоге, сводятся исключительно к лингвистике. Названием, каким зовется Земля в разных мирах? Как Солнце зовется, что люди видят в разных мирах? Как Ветер зовут, что дальше всех носится в разных мирах? Под конец усталый то, осведомляется даже о точном переводе слова «пиво». Читателю, особенно неискушенному в хитросплетениях эдического миропорядка, а таких подавляющее большинство, начинает казаться, что ответ на вопрос, собственно, не имеет особого значения. Тем более, что ему, неискушенному читателю, глубоко наплевать на все эти лингвистические тонкости. Ну, узнал он, что пресловутое пиво пивом люди зовут, а брагую асы, ваны пьянящим и т.п. Что с того? Впрочем, и самому Тору ответы Альвиса до одного места. Как всякому опытному интервьюеру, наверняка глубоко безразличен напыщенный лепет очередной знаменитости. Но Тор ведет себя как истинный профессионал. Он продолжает задавать вопросы, воображение рисует перед внутренним взором читателя выражение искренней заинтересованности на суровом лице громовержца, пока не наступает долгожданный рассвет. Засвистевшийся великан превращается в камень, Все довольны. Осталось только дорисовать в своем воображении броский заголовок в какой-нибудь асгард Дейли. Наш специальный корреспондент беседовал с известным лингвистом Альвисом накануне его загадочной гибели. Младшая Эдда. Видение Гюльви. Конунг Гюльви, муж мудрый и сведущий в разных чарах, отправляется в Асгард, чтобы провести там своеобразное журналистское расследование. Лукавые асы, прознав о его визите, насылают на любопытствующего конунга видение. Содержание видения превосходит самые смелые грезы главных редакторов. Гюльви является Васгард и, прикрывшись псевдонимом Ганглери, усталый от пути, берет беспрецедентное интервью о высокого, равновысокого и третьего. Как, кстати, мило и нелепо смешались в сознании автора младшей Эды традиционные представления об иерархии асов и новомодное веяние христианства. В старшей Эдде мы имеем дело с одним единственным высоким – Одином. А тут еще и равновысокий появился и совершенно загадочный третий, чтобы мало не показалось. Тема интервью – самое, что ни на есть глобальная. Скажите, господа боги, Чем вы руководствовались, когда начинали проект «Девять миров»? И если можно, сообщите некоторые технические подробности. Гюльви наседает на своих собеседников с вопросами. Те постепенно увлекаются беседой, ответы становятся все более развернутыми и подробными. Божественная троица напрочь забывает о служебных тайнах и выкладывает Гюльви куда больше, чем тот хотел услышать. Учитесь, господа журналисты. Они щедро осыпают его подробностями как эзотерическими, так и откровенно пикантными. Тайны устройства Вселенной перемежаются откровенными сплетнями о коллегах по пантеону и чуть ли не стенографическими отчетами о сварах и перебранках. Видение Гюльви, впрочем, совершенно уникальное явление, не только в качестве образцового интервью со Святой Троицей.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 при этом несут совершенно безответственную чушь, а потом до них доходит, что ясновидец не применит поделиться информацией с широкими народными массами. И асы по-быстрому устраивают мир в полном соответствии со своим давишним трепом, чтобы никто не сомневался. Я всегда подозревал, что божественная логика сродни младенческой. Ребята, сейчас я вас здорово огорчу. Мир, в котором мы живем, это всего лишь следствие беззастенчивого вранья подвыпивших асов. Они еще и рагнарек устроить не поленится. Опять-таки, чтобы никто не сомневался. Утешает одно. В авторах младшей Эды все-таки числится не сам высокий, а знатный исландец Снорри Стурлсон. Юрист, то есть законоговоритель, политик, гениальный, как большинство его современников, соотечественников, прозаик, неудачливый поэт. В этом жанре Снорри не повезло дважды. При его жизни скальдическая поэзия доживала свой век, уступая место куртуазным веяниям из южных земель. К тому же вся Исландия бестактно ржала по поводу его хвалебных песен в честь норвежских ярлов. Есть надежда, что боги не станут перенапрягаться ради поддержания авторитета Снорис Турлсона, и проект «Рагнарёк» еще долго будет пылиться в офисе господина Одина в самом центре Вальхалле. 1999 год.